шети художественно-документальный радиоспектакль Богатырь монгольских степей Часть первая. Зависть. Я давно заприметил тебя. Ну скажи, скажи. Как же ты узнала мое имя? Я была на празднике трёх мужей. В тот день тебе вручали приз за стрельбу из лука. Вот. Мне тогда сказали и другое. Что? Твой друг Амарин Негмар сказал. Этот рослый. Этот стройный. Этот широкоплечий юноша. стрелой из лука орлано лету. Он умеет еще читать, и писать, и даже по-русски. Но ну, это правда? А тебя как зовут? Не, ты это ответь. Это правда? Ага. Я соврал. Как только в небе появляются звезды, я раскрываю мудрые книги. А -а -а -а. Значит, о встрече с тобой я могу сказать маме с гордостью. Но ну, меня зовут Жыма! Давай! Колом! Аки! А, а! а! ты, генжыма, лихая наездница. И поёшь хорошо. У тебя, наверное, счастливая жизнь, а? В нашей юрте на сундуке лежали книги, огромные, толстые, в шёлковых переплётах. Ни папа, ни мама читать не умели, но знали, в тех книгах описано житие святого Адамбы. Мама молилась перед ними по утрам, и верила, что они отгоняют от юрты несчастье. И что же? Книги сделали наоборот. Они наслали на нас разные беды. Папу убили солдаты, а маму разорили поборами. Наш князь и монахи. Теперь она нищенка, тяжело больна. А я. Видишь мой халат? Он в заплатах. А мои сапоги? Ох, какие они тяжелые. Я так молю богов о помощи. Их молит о том же любой наш кочевник. Но боги видно не слышат молитв народа. Не говори так, сухая. Не нанести узор на воду, не дождаться помощи от богов. О, в твоих словах светотаться. Я не боюсь говорить правду. И мой отец Тамдин ходит по Урке в старом при старом саичем тулупе. Как он был рад, когда устроил меня емщиком. Это было давно. Мне исполнилось тогда 14 лет. Все пять лет, пока меня не взяли в армию, я сопровождал по дорогам манчжурских купцов, наших князей и чиновников в шёлковых халатах. Ага, сам, наверное, носил халаты овчинных обрезков, как все наши кочевники чёрная кость. Я видел, как богатые одни, и бедные другие, и думал, думал, вот ну, чего такое неравенство между людьми? Почему богачи привыкли жить только трудом рабов? Так было, так есть. А так должно ли так быть, а? Разве человек человеку Я обязан быть самым близким другом и братом, чтобы не было ни господ, ни рабов. О, успокойся. Теперь ты воин, казармы отгородили тебя от жизни простого народа, и ты уже не видишь его жизни. Я вижу её сегодня ещё яснее. Наши князья и монахи, словно блохи у псов, сосут кровь людей. Манголу работных нет и не будет счастья. Ой, а где же его искать? Если б я знал. Пастух ворсы ссылается на волка, чиновник на закон Монах на напуту. Разберись, где правда. Ой, а я зачем тебе разбираться? Живи как все. Эй, Нжинма, если я стал думать об этом, то не отступлю, пока не найду ответ. И скажешь мне. Если ты хочешь. Значит, мы с тобой еще увидимся. Я хочу встречаться с тобой каждый день. Всегда. Если бы я мог петь. то спел бы песню о блеске твоих глаз, о спущенных на грудь тугих чёрных косах с красными лентами, о щеках пылающих румянцем. Ах, не забудь о заплатах на моём халате. Пора возвращаться домой. Ха. Сначала Мегвара. Я прибыл, военначальник. Садись, кури. Сохет твой друг. Ты давно знаешь его? С первого года его воинской службы. Мне рассказывали, он начал с неподёнения начальником и потому стал стопником казарм. Так? В позавчерашнем бою, князь, боги отшибли у меня память. Он ещё я... тогда был хорошим стрелком, стал пулемётчиком, и за это выражал признательность русским военным инструкторам, так? Это я помню. Дальше говори. Ну, ну, ну, ну, ну, ну помню и дальше. Присвоили ему тогда воинское звание ловкой. Это за успехи в воинском деле. Впервые в нашей армии тарабагани шапки сухэ. прикрепили шарик пятой степени с палением И Об этом мне говорили, но ну? награда была высокая. Ну а потом а потом что ещё? А, стал он командиром пулемётной роты. Воин что надо, поэтому и любили его. Слушай меня, Я ценю его как одарённого командира, он словно барождён стать среди вас старшим. Mm. Но вот один человек сказал мне, что вы часто слышите от него крамольные речи о России. Это так? Какой человек? Кто? Есть среди вас такой, а кто он тебя не касается? Отвечай. Сухе произносит крамольные речи, ну? О, князь, об этом не спрашивай. Боги лишили меня памяти. Садь я... ближе, ближе. Он говорил вам о том, что в прошлом году в России свергнут с престола белый хан Николай II. Отвечай. Я не помню. Ничего не знаю. Спроси у него. Меня боятся, нено. Ну, Что ж, нет. Ну. <свят> <свят> я ж <же> не зверька. <свят> Он говорил вам о Ленине. Моя бедная, бедная голова. Боги, слава, отшили у меня рассудок я. <свят> я Селён, и мог бы своей властью вернуть тебе память. <свят> Но я не из тех, за кого ты меня принимаешь. Ты не хочешь выдавать Суха. Значит, ты его искренний, надёжный друг. Таких он должен ценить. Встань, и ступай к своим воинам и никому ни слова о нашем разговоре. <свят> Боги не лишат тебя памяти. А... Ни слова! Ты меня понял? Это я запомниваю, военачальник. И пусть теперь войдёт сюда Суха. Иди. Кто хранит свои уста тот бережет свою душу. Видно, по молодости своей суха не знает этой истины. Надо помочь ему учиться наблюдать за своей речью и за друзьями, среди которых есть лютый недруг. Ну, вы я прибыл, твой начальник. Садись, сухая, кури. Зачем позвал? У старших так не спрашивают, сиди и слушай. Позавчера вот здесь, в этой безжизненной степи у халхин мои войска закончили разгром банды Бабужаба. Ничьейс разрённых имаилов, ничьейс казненных им наших скотоводов. Он хорошо служил японцам, не только им. Его поддерживало манжурское правительство. Он хотел подчинить им наш народ, Придать нашу Монголию. Да, да-да, предать и продать. В разгроме его банды отличились многие мои воины, очень многие. А ты? Особенно. Благодарю за похвалу. Достопочтенный Хатан Батёрван Максаржа. Оставшиеся в живых своими глазами видели твое мужество, твою доблесть, твою бесстрашие. Ты накинул аркан на шею главаря бунтарей Самбу, стащил его с седла. Моё сердце наполнилось гневом к этому негодяю. Самбу пользовался громкой славой сильнейшего. Самый громкий барабан не содержит в себе ничего, кроме воздуха. За победу над сильнейшим. За храбрость в боях. Я перестроим всех моих бойцов, прикреплю завтра к твоему головному убору еще одну большую военную награду шарик джинс четвертой степени. Я объявлю также, что тебе присвоено почётное звание богатыря. Теперь тебя будут звать Сухе Батор. Благодарю тебя, прославленный герой Монголии и мой военачальник, достопочтенный Хатан Батор Ван Максаржаб. Твой пример учил меня истине. Если в сердце воина нет мужества, не помогут ему ни сила его, ни оружие. Ты заслужил эти почести, заслужил. Но сядь ко мне ближе. Вот сюда. У тебя погасла трубка. Кури. И будем говорить тише. Тебе, друг мой, идёт 25 год. У тебя в Худжербулане осталась верная подруга Янжима и ваш маленький сын. Я с нетерпением жду часа, когда кончится наша разлука. А ты думаешь о них, об их судьбе. Я не пойму, к чему ты клонишь свою речь, военачальник. Всяк еще ближе, рядом. Я знаю. Ты рассказывал моим воинам о том, что русский народ прогнал своего царя, говорил? Отвечай. Рассказывал и не раз. За пологом юрта все слышно. Человеку дан один язык и два уха. И так меньше говори и больше слушай. А не рассказывал ли ты своим друзьям, что на смену русскому императору пришли богачи-кромососы? Не совсем так, но говорил. Правдивое слово добрый советчик, но сказанное где попало оно плохой помощник. Мудро, как жизнь. Ты рассказывал воинам Что прошлой осенью правительство богачей в России не сложено, и что теперь там у власти простые люди. Не так? Но рассказывай. Так или не так, суть не в этом. А откуда ты все это узнал? Я узнал это от русских жителей нашего священного стойбища Урги. Они читают газеты. Они говорили мне и о Ленине, и о его славной партии. Хм. Ты что, ты с ними дружишь? Разъясни мне, Джан Джейн. То о чём они говорят тайна. Верно ли, что ты советовал воинам и у нас в Монголии создать народную власть? Отвечай. Разве об этом нельзя толковать с друзьями по оружию? Много размышлять и мало говорить лучший способ многому научиться. Самому да. А не лучше ли тем, что знаешь, поделиться с другими? Безумец. В нашей стране у власти глава ломаистской церкви Хан Джебзун Дамба VIII, носящий титул многими возведённый. Его называют Солнечно-светлый. Он живой бог. У нас это известно даже детям. Ш -ш -ш. Я не глухой. Но наши правители это ещё и богатые князья и высшие монахи. Они живут за счёт скотоводов и разоряют народ. И ты ты не боишься говорить это мне богатому князю я беседую с тобой только как с любимым военачальником воины знают ты не такой как другие князья у тебя душа простого человека потому то не боязно мне выкладывать тебе сущую правду правду правду глаза твои далеко видят уши хорошо слышат Так неужели ты не видишь, не знаешь, что у тех, кто ведёт подобные речи, власть и мучии сдавливают запястья и пальцы тисками. Вижу, слышу, знаю. Таких, как ты, смутьянов и мятежников, заставляют стоять голыми коленями на битом стекле. Их мясо рвут щипцами до костей. Потом казнь. А вместе с ними казнят их родителей. Их жён и детей Не постигла бы такая жуть тебя, твою жену, и сына. Я всё понимаю, они кажут ли тебе, что ты лелеешь в сердце невозможное. Досточтимый, а не желаешь ли ты простому люду того, что не нужно ему желать? Разбитые желания могут внести в твою семью несчастье. Знаю. И всё-таки думаю, только мечтать недостаточно. Об этом и говорю с друзьями в беседах с своими. Ты чрезмерно смел и неосмотрителен, почтенный сохабатур, почтенный. Поэтому я должен предупредить тебя. Не будь глупцом, остерегайся тяжких последствий и не, не обижайся на меня за откровенную речь. Только глупец может обижаться на истину. Меня ждут дела. Дорожи такими друзьями, как мягмар. Остерегайся таких, как бояр. Я могу быть уверен, что наш разговор навсегда останется между нами. Так будет, досточтимый, в стане. Отныне мы станем видеться с тобой чаще. Я хочу обнять тебя, народный герой. начальник штаба нашей армии, но я тоже командир. Я не хуже тебя знаю. Разоружить наши войска нелегко. Нелегко, боярин князь. Нелегко. А надо. Таков приказ Богдоггена. Я предан многими возведенному его делам. Его божественное слово закон для меня. Я буду верно служить ему. Но воины рот и сухей. Они не хотят разружаться. Мутная вода, она течет не из чистого озера. Это сухэ настроили. Они явились сюда все яравой, словно косяк лошадей. А вызывал я одного сухэ. Ну ты востой, веркнясь. Постой, постой открой окно, послушаем, что извергают их уста. Батер, зачем же мы разгромили банду японского ставника в Абужабы? Затем, чтобы, вернувшись сюда в Ургу, надеть на себя другое ёрмо манжурское! Мы не хотим, чтобы нашей страной управлял генерал Сучень с его солдатами! А чем он пришёл, к нам? Мы его не звали! Замолчите! Донесут да Сююн, зло расправится с вами! Но мы же хотим, чтобы Монголия оставалась свободной! Молодец! Видно, штаб нашей монгольской армии продался! Пусть сначала скажут всей нашей роте, зачем тебя Сухабатар вызвали в штаб? Скажи, я... Тихо! Я уже говорил вам. Маншурс клика прислала в нашу страну своё как министра умиротворителя. Он приказал солнечно-светлому, а тот нашему штабу разоружить монгольскую армию. Что мы можем поделать? Маншур Вот смелым в этом каменном доме, смелость без осмотрительности, без рассудства. Не пустим штаб одного суха. Пусть выйдет сюда начальник штаба. Начальника! Сюда! Сюда! Начальника! Начальника! Сюда! Начальника Слыхал? Навозные жуки. Кто дал им право на непослушание? Ты свободен, бояр князь. Иди и подготовь своих воинов. к разоружению. А ты писать, позови сюда сухая. Одного сухая. Слушаюсь. Да-да-да-да-да. Вои -да -да -да -да -да. видят, сухая, безоружить нелегко, но мудрость гласит, если заманить барана, за ним пойдут и овцы. А, сухая. Пододи ближе, сухая. Ближе. И не садись, не садись на скамью, когда перед тобой начальник штаба армии. Я сухэ баттер. А, баттер, баттер. Был баттером, нет Всему своё время. Положи сюда на стол свои пистолеты и саблю, вот Что? сюда. Эй, возьмите у него оружие. Не подходите, предатели. Я сам сниму с себя оружие. Но прежде начальник, скажи мне, во имя чего разоружается наша армия? Ах, сухэ. Китайских солдат меньше, чем нас, но они вооружены до зубов, а мы. Варвались к нам, застали всех врасплох. и теперь Сюй ищет джень говорит, будто защищает нас от русской от русской красной заразы. Но как сухое дерево не приносит плодов, так и его пустые слова не приносят пользы. Не сопротивляться ведь бесполезно. Русский сука. народ торжественно заявил, что Монголия должна остаться свободной. Мало ли что говорят русские, не русские просто русские большевики, Ленин. И видно не случайно, несется от них клич к бедным всех стран. Соединяйтесь, соединяйтесь, А для чего? Зачем ты спрашиваешь, начальник? Разве тебе не ясно? Я думаю так: соединяться, чтобы избавиться от всех, кто не дает простому народу счастья. Ты от князей и высших монахов, ты? Я от их покровителей, захватчиков. Они грабят нашу страну. Их ненавидят все, даже князья и чиновники. Боги Наши... боги. Я этого не слышал от тебя, сухая, не слышал. Место ли здесь для крамольных речей? Не ты, не я, а народ вершитель великих дел. Если хочешь сохранить свою голову, положи его вот сюда. Свое оружие. Ну, почему я должен разоружаться первым? Ну, потому что если ты этого не сделаешь, воспротивится и воины твоей роты. Ну! Я приказываю взять, у сухая, пистолет и саблю. На-на-на, ну, на, бери! Ещё не всё. Ты слушаешь меня, э? Я? Да ты сухая. Ты хочешь поведать мне что-нибудь особенное, начальник? С нынешнего дня ты увольняешься из армии. Что? Если хочешь сохранить свою жизнь, покажи пример спокойствия. Иначе я скажу всё ещё Дженю, что русские большевики дают тебе деньги для свержения его власти. Это ложь, а жизнь лжи коротка. Ха -ха. Можешь идти. И пусть входят сюда по одному все твои воины. Зави, садисам, предатели. Необычно в этот поздний час выглядит все в нашей юрте. А, и эта маленькая статуя буты на сундуке, и деревянные блюдца над ней, священная книга и бубен для обрядов. Кто бы подумал, что здесь живет семья безбожного наборщика типографии Сухэ. Это я так преобразила сегодня наше жилье, Я знаю, когда заяц осторожен, ему и сотни волков не страшно. А как дивились убранству все, кто вошел сюда? Все 20 мужчин и Суха тоже. Но чего он так задумчив? Кого-то ждет? Разве собрались не все? Кажется, все в сборе, товарищи. Все. Пусть Джинжыма выйдет из юрты и будет нашим граульчиком. В этом пунцук нет нужды. Мой Джинжыма такой же член революционного кружка, как и любой из нас. И внезапного нападения чужих опасаться не нужно у юрты злые собаки. Тогда кончай игру. Кончай игру. Начинай суха. Ну что ж, товарищи. Вот уже больше чем полгода Монголии правят Манжурией. Рекой утекает к ним наш скот. Совсем нищим делают они наш народ. Я каждый день узнаю об этом в типографии. Но знать мало. Надо действовать. Нас революционеров уже два десятка. В наш тайный кружок влилась группа Харлогина Чайболсана. Откуда ты родом, Чайболсан? Из Чеченского аймака, родился в семье неимущего кочевника. Пусть боги дадут тебе и твоим друзьям удачу. Боги! В их ли это силах, бодо? Как монах, я не могу не верить в могущество богов. Сухэ, я буду их молить о поддержке нашего революционного дела. Ну что ж, пусть будет так. В нашей стране пока не может быть иначе. А да, теперь нас революционеров больше. больше. И впредь нам нельзя собираться всем в одной юрте. Направили. схватят, казнят. Тихо. Ну разве мы не можем встречаться, скажем, в степной балки или в лесу или на сопке? А для чего надо было кружкам сливаться в одну организацию? Может быть, действовать поодиночке безопасней? Разрозненная слабо и беспомощно, целое, сильно и сплочено. революционную нашу организацию предлагаю отныне именовать монгольской народной партией. Партия сила. Сила не в количестве только. Ты прав, Чайболсан. Как бы мы ни росли, обесплоченности цели нам не достигнуть. Вот и верно говоришь, сука. Эт... Это не мои слова, так сказал великий Ленин. Кто кто? Ленин. Создатель партии русских коммунистов. А в той партии смелые отважные люди. Они призвали простой народ бить богатых, хотят жить без них. Коммунисты, власть в их руках. Вот с какой партией нам брать пример, товарищи. Она учитель, руководитель и вождь бедноты. Завязать с нею дружбу вот первая наша цель. Подожди, сухая, подожди. А как живой Бог Он боится советской России. Он так её боится, что от страха продал Монголию китайским генералам. И наш народ под их надзором живёт как в тюрьме. Ох, нелегко создать у нас народную власть, как в России. А легко ли было Пунцук русским коммунистам? Но они достигли цели, Достигли и показали нам путь к победе. Сегодня я звал к нам в кружок двух русских, Кучеренко и Гембаржевского. Кто знает их? Я. Это русские коммунисты. Да, они работают здесь в Урге. У Гембаржевского есть книга Ленина. Что делать называется она. В той книге начертан путь и для нас. Собак Идут сюда. Когда входит китайский солдат, монголы обязаны встать. Встать! Я вижу в вашей юрте статую Будды, священную книгу, колокольчик и бубен для обрядов. У вас здесь что? Богослужение? Вы не угадали. Я прозорлив. Раз на лицах нет сосредоточенности и постной скорби молящихся, значит, не богослужение. Но, может, вы совершаете важный обряд или отмечаете большое событие в семье? Нет, нет. И это вижу, так как на лицах нет радости. Чем же вы занимаетесь? Мы устроили состязание в пении и игре на музыкальных инструментах. Женщина состязается со стадом мужей. <смех> Или наоборот, стадом мужей с тобою. <смех> Состязание. Так так. А ты? Вот ты. Тебя как зовут? Сухи. Скажи, почему у тебя нет косы? срезал значит, отличаешься свободомыслием. А ну-ка, подойди ко мне. Подойди. Уважаемые, уважаемые мы так рады вам, нашим гостям. Садитесь с нами. Угостили бы вас баранины, но от неё остались только маслы. Берите в руки пиалы с чаем. Ах, какой у нас чай. Это ваш чай. Ваще не будь у нас такого, жизнь станет мрачнее. Пейте, пожалуйста, пейте и послушайте наше пение. Пуцук, начинай. Начинай. та тение того гляди укусит. Довольно потух? Довольно? Довольно гостям не понравилось. Тогда ты, вот ты, сыграй гостям на лимбе. Он сыграет для нас времена года. Времена года. Кой вашей музыке, пожалуй, уснёшь. И чай у вас с бараним наваром, что ли? Мы такой не пьём. Я возьму вас на память. о приятной встрече с вами. Вот. Этот праздничный халат. Продолжайте ваше состязание. Мы уходим. Постойте, куда же вы? Сейчас моя яншима исполнит для вас биеллах, танец тела. Она изобразит умелую хозяйку, готовящую обед, или искусную вышивальщицу. Чего хотите? Слёзно молим вас, не уходите. Ты можешь продолжать суха, они ушли. Собачьи блохи. Ну а теперь, товарищи, о самом главном, ради чего мы здесь собрались? На прошлой неделе мы в кружках условились, что сегодня сообща примем и подпишем присягу партийцев. Все вы её знаете, она будет как клятва. Я стану читать заключительную часть присяги, а вы повторяете за мной последние слова. Итак, тому, кто разгласит наши партийные тайны, смерть. Смерть! Аду, ты сидишь в углу, перебираешь чётки, смотришь в землю и не говоришь, а только шевелишь губами. Если ты и Донзан с нами, то произносите присягу как все, чётко и громко. Итак, слушайте дальше. Тому, кто раскроет имена партийных товарищей, смерть. Смерть! Кто совершил проступок против партии, убей сам себя. Убей сам себя. Не убьёшь себя, Не сознаешься, станешь защищаться, убьем мы, убьём мы. Если кто-либо из членов партии будет схвачен врагами, он должен не выдавать своих товарищей, не говорить ничего о делах партии и скорее умереть, чем стать предателем. Чем стать предателем. Так и только так мы сохраним верность кля́ги. Верность кля́ги и твердость дисциплины. Твёрдость дисциплины. Каждый должен привлечь в ряды партии не менее 10 человек, человек. и образовав ячейку, руководить ею. руководить ею. Ну, а теперь пусть каждый подпишет клятву. Пунзук, ставь свою подпись. Так я не умею. Ставь свой знак. Так, теперь ты, Бадо. Пока каждый будет подписывать, давайте договоримся, кто войдёт в состав нашей делегации в Советскую Россию. Даниен, гражданин, вы куда? Междоим, ваши документы. Да нет у меня документов. Мне нужно к старшему начальнику Верхнеудинска. Верхнеудинск? Да. Только что стал столицей Дальневосточной Советской Республики. Вы их какому начальнику, гражданин? К Белгвардейскому или советскому? К вашему, товарищ красноармеец, к советскому. А вы, собственно, откуда? Из Монголии. Из Монголии. Так. А как же вы миновали границу? Ведь её охраняют китайцы. Мы с трудом прорвались сквозь пограничные караулы до Селенги, и вот на пароходе прибыли к вам в советскую Россию. Мы. А кто это мы? Это вы не один. Кто с вами? А вот мои товарищи, члены делегации Монгольской народной партии. Вот они. Так, так, так, так, так. А вы сами-то кто такой? А я пробрался к вам под видом купца Тимура. Купца? Да. -х -х. Ты знаешь что? Ты мне голову не морочь. Не морочь, понимаешь? Ты на самом деле кто? Я Сухебатар. Так, так, так, Сухебатар. Интересно, не слыхал, не знаю. Значит, документов нет. Нет. А ну, давай сейчас. Мы течу. Это А ну-ка, взятки. Не отпускай. Ашо, Отвести к члену Реввоенсовета армии товарища Шумятскому. То, что вы мне сказали, очень отрадно, товарищ Сухе. <свят> купец Тимур. Да, да, не назовись вы купцом, китайцы вряд ли пропустили бы вас из Монголии в Россию. Они хотели убить меня, товарищ Шумяцкий. Вы отважились на смелый поступок. Так иначе я не достиг бы цели. Кстати, и ваши красноармейцы долго не верили тому, что я не купец. Правда? Да. <свят> а это знаете ли, закономерно. 20-й год. Революция у нас идёт к концу. Бойцы наши стали бдительные. Так значит, ваша партия за восстановление у вас автономии, за создание своей народной власти? Большинство партий. Ну, есть, конечно, и такие, что вносят в дело разлад. Да? да. А что, же они? Ну, ну вот, например, есть у нас довольно влиятельный член партии Бадо, Монах. Монах? Монах. И вот у него такое мнение: изгнать китайских захватчиков дело святое. А как можно прогнать князей и монахов? Святотатство, власть от богов. И много у вас таких, как этот Боду, единицы, но к ним прислушиваются. Мне ещё и Балсану, член партии Данзан, открыто говорит: богдоги-гены, князья за вами не пойдут. Они злые враги революции". Ну такие и в России не с нами, коммунисты. Так что сначала нам надо поскорее изгнать из Монголии китайского генерала Сюй Шудженя. О Видать, вы долго к нам добирались. Всё уже удрал из Монголии. Удрал, как? удрал, удрал. Теперь у вас новый китайский ставленник. Чен и Суй, имена тела не меняют. Вот это правильно. Наши скотоводы разгневаны на китайских захватчиков. Но бороться с ними и силы у нас пока ничтожны, и оружия нет. А пустой мешок с таймя не поставишь. Ваша помощь, помощь. А я вижу, вам и самим нелегко. А пока да. Что значит пока? Русские большевики в Урге говорили нам, что Дальний Восток в руках японских и американских вояк, и в Сибири вы ещё не закрепились. В Чите белогвардейский атаман Семёнов, а в Прибайкалье Дальневосточная республика. Не поймёшь, что тут у вас. А вот вы у нас немножко побудете, всё и прояснится, товарищ Сухе. Как это понимать? Так вот не сегодня-завтра всё изменится. Банда атамана Семёнова приходит конец. Очистим от врагов и Дальний Восток. Теперь Теперь, знаете ли, мы задумываемся о другом. А куда побегут интервенты и белогвардейцы? Вот куда? Вот поди сюда, взгляните на карту. Так. вот ну, Монголия, так? Вот ага. Прибайкалье. Соседи. Их вот именно. Именно. Если банды Семёнова и барона Унгерна побегут, то вероятно только через вашу страну. Значит, так вот я же говорю, пока вы побудете у нас, положение изменится. А помощь? Помощь! Захочет ли Ленин оказать её нам? Не скажет ли Советской России не до Монголии? Вот Ленин давно знает вашу страну и ваш народ. Он ещё до нашей революции писал, как важно народом России сблизиться и слиться с монголами. Ещё тогда он мечтал помочь вам перейти к употреблению машин, к облегчению труда, ну, к демократии, социализму. Вы меня понимаете? Хмм. Не совсем. Суть ясна, а знаний мало. А -а -а, опыта? Ну, опыта нет. Понятно, понятно. Ну, знаете ли, это дело наживное, дорогой мой товарищ Сухебатар. Я бы вот что вам посоветовал. Я посоветовал бы вам не пожалеть времени и побыть в Иркутске. Там наши товарищи познакомят вас с программой нашей коммунистической партии с учением Ленина. Вы узнаете, как наш народ совершил революцию, как создал свою армию. Это же очень и очень пригодится вашей народной партии. Да, я понимаю, не зная вашего опыта, начинать нам трудно. Так вот, Иркутск откроет вам глаза на многое. Между прочим, товарищ Сухе. Мне сказали, что китайские генералы обещают за вашу голову выплатить баснословную сумму тысяч долларов. Это правда? Давайте, Сухе. Так Ну за пустую голову империалисты столько не посулят. Нет, нет, не посулят. Ты всему, даже непроглядные ночи. Ты к чему это, монах? А к тому, что хватит. Хватит им богадступникам мучить наш народ. А кто они? Русские коммунисты. Это от них пошли такие, как Сухая. Так что же? Значит, смерть и Сухая. А чем же он плох? Сухая. Максараб, друг наш я не могу знать. кабезображное лицо Кучеренко. или волочит ноги Гимбаржевский. Их били, избивали, их нищадно пили. Да что? Ведь они говорили нашим людям сущую правду. Тихо, тихо янжилы здесь много ушей. За сочувствие коммунистам карали не только китайцы. Жестоко и новые пришельцы. Ой, ой. Монах. Монах. Но все столбы уже заняты. Где же будут вешать вот этих? Казаки барона унгерна с аплями с мясутом вовлы как. На глазах у этих вот детей, они маленькие. А на ягненку егнёнку и волку стража. Вчера, когда к нам вургу вошли бандиты унгерна, Кучеренко сказал мне: "Когда увидишь Сухе, передай ему, пусть не падает духом. Монгольский народ не потерпит унгерна". Молчи, еножива. Тот, кто верит в свои силы. Казаки вынули сабли из ножен. Максаржап, <свист> я теряю силы. Да что такое, не не, жим, не терять, а копить надо силы, копить и копить для борьбы. тот Зачем я нужна бандита унгерну? Его зовут Дельгер, да. да. Дельгер. Ну и сюда. Ещё ближе. По-русски совсем не говорит. О, моя Батьмаку. Я говорю: Молитву читаешь. Благословен рожденный в его Чисто. Чисто. Боишься. Это не боясь, я говорю не боюсь. Я рублю головы красным, ну не обижаю ман Понимаешь, нет, не понимаешь. Нет, нет, нет. Тебя не обижу, я тебя не обижу. не обижу. Минутку. Русский кумыс хочешь? Нет. нет, нет. Выпей. нет. Выпей. выпей. Ну выпей. Вики, вики, вики, говори, ты перестанешь нет, меня бояться. Нет, Будешь весёлый, весёлый. Ну-ну-ну, ну-ну, бери, бери. Я тебе бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери ну. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка. саржап Хатан Батарван Максаржап. Ну это длинно это. Очень длинно. А вот меня зовут здесь в Урге у вас. Меня титулуют так: Возрождающаяся страну, великий богатырь генерал-лейтенант Ункерн фон Штернберг. А вы меня называете просто барон или скажем, господин генерал-лейтенант. Когда вы вышли с Прибайкалья в нашу страну, то, кажется, были под я саулом. Не вас не касается. Никас хайзен. генерал лейтенант. Садись. Чем могу служить? Сначала я вас познакомлю с обстановкой. На вам ведомо, почему Таман Семёнов и я оставили лечить тут. Догадываюсь. Видимо, наокновенно сильным был напор Красной армии. Типха, типха! Вы бывший монгольский полководец, у кажется, уж, кажется, изучали стратегию, тактику армии моего родственника, русского царя. Изучал. Вы, друзья, вы не понимаете, что переход моей армии в вашу страну этих войлочных юрт, её центр это искусный манёвр. Да. Я вообще полностью сохранил силу и боеспособность своего войска, и влившихся в него японских солдат и офицеров. Рассказывают, что во время перехода по нашим степям японские солдаты гибли как мухи от голода и холода. Типуха, типуха горсточку. Вот такая горсточка. И и не столько от голода, сколько от холода. Я слушаю вас. Так вот, вот, вот, вот. Я стремился И стремлюсь восстановить полностью божественные права вашего солнечно светлого Бугдоггена. Я так предан ему, многими возведённым, что даже принял вашу веру и молюсь вашим богам. Я хотел и хочу помочь Бугдоггену вашему освободить Монголию и восстановить прежнюю власть. Это я слышал. Поэтому я и вызволил из тюрьмы Бугдоггена супруга и вас. Я рад свободе. Но мне говорили, что целью ваших белых отрядов Так, да, да. Сегодня, армии. Да, так вот мне говорили, что японцам якобы нужен новый плацдарм для наступления на Советскую Россию. Предположим, при Ну что же дальше? Ну, ну, говорите, говорите, и что вы намерены пополнить своё войско монголами, а затем нанести с нашей территории удар по Красной армии? информацию. вас, надо сказать более или менее точная. Да. Но по советам удар буду наносить не только я. Нет, своя армия готовится в под Владивостоком Семёнов, под Сахалином, Козаграде под Иркутском, Казанцев под Красноярском. Восток. всю Сибирь мы быстро очистим от красных, и в этом я рассчитываю на вас, на меня. На вас, Макс, Сержав, на месте да. один <свят> вопрос. У нашей разведки есть предположение, будто вы, вы связаны с красными. У вас есть факты? Один, один но яркий. Три дня назад, по моему приказу на площади изрубили в куски русских большевиков: Кучаренко, Гебершавского и других. Вы были при этой публичной казни? Вы подошли к плачущей жене предателя, сухе и утешали её? Так было? Я уже мы действительно зарыдала. Почему? Почему? Кто-нибудь из них был ее любовником? Это исключено. Просто суха батер были другом. Батер? Батер? Какой он батер? Он царсе красным сивил. А вы вы внябыли другом этих казнённых вельмож? После свержения в России царя они вели здесь революционную работу. Они были спаяны с кружками сухабатро и чаем Об этом знала вся трудовая Ургаз, знал и я. Но связи с ними я не имел. Ах, не имел, не имел. А взгляды нас разделяют. Я монгольский князь, а сущще она революционера. Я приказал арестовать её. Очень жаль, что она скрылась куда-то. Разве мы мы её разыщем? Я не хотел бы продолжать беседу на эту тему. Я. Я. Тем более, что есть другая, более существенная тема. Вы искусный военачальник. На на я хочу отправить вас в Западную Монголию, мобилизовать монголов в мою армию. Я скажу вам правду. Боюсь, что западномонгольские скотоводы напомнят мне их поговорку: "Пиала с чаем за ртом не ходит". Что вы этим хотите сказать? Мобилизация там будет трудной. Предположим. Оплети Жечь юрты, бить непослушных, напустить на них марахов. Самогон! Самогон! Великая сила! Прикажите, чтобы его гнали для них данной ночно. Он увлечёт их. Манголы не китайцы. Наша вера учит поздоровавшись с хмельным прощайся с умом. Враз. Вот не знал. Какой курьез! А что если им сказать, значит так. Так, государству нужна западномонгольская армия для защиты религии, а? Религии, не для борьбы с красными, нет. Отстаивать жёлтую религию. Как? А А командование армией Багдакген возложит на вас. Надеюсь, вы не прочь стать командующим одной из моих армий. Я могу создать западно-монгольскую армию. Да. Прелестно. Прелестно. А поедут с вами мои старшие офицеры. Дороший, Аладин, Шуркин. Э? Понимай, Зачем? Там русским грозит опасность. Я отправлю с группой монгольских воинов. Хорошо. На ихте тут вам мои офицеры Байтич и Коигородов. Войны у меня есть свои. Совсем замечательно. Замечательно. Так, Саш, готов? Да. Я завтра вас. До встречи. Одного, кажется, обработал. Выходи! Выходи, что Ну-ка, иди, ну, иди, иди. Иди. сюда, иди, иди, иди, иди. Если он тронет меня, я буду кричать. И я ударю его. Ну -ка, ну -ка. О, боги, помогите же мне. Ну-ка, тогда, ну попробуй делгер стаканчик русского. Кумеисно. Давай, пей. Пей. Окей, говорю, ну, окей, окей, окей, ну давай. Ну, если ты лезешь, бей, А теперь сядь сюда. Сядь сюда. артизаны. Наша первая условная атака на врага прошла успешно. Завтра с утра учение проведем при поддержке пулеметчиков. Завтра сменим наш древний воинский клич ку-ку-ку. При наступлении на врага будем по красноармейски кричать: "Ура!" Ну-ка, товарищи, попробуем. Как подниму руку, всем дружно кричать «Ура, ура! ура. Они голодные, худые как скелеты, Спят на шкурах павших лошадей делят меж собой скудные запасы пищи. Но как дружны они, первые партизаны моей родины, лихие мужи на быстрых скакунах. Их нет и сотни, но они уже высекают сарту байки искру, которая воспламенит в моей стране большой костёр народной революции. Сюда, к границам Советской России каждый день стекаются и старым млад, вот привели нового ората. Чей ты сын и как тебя зовут? Я сын то кто токтоготайджи, а зовут меня Джергал. Почему приказу или наущению ты явился к нам? Мне никто и ничего не приказывал. Я прибыл к тебе по зову своего сердца. Что же подсказало тебе сердце? Мой отец гневно ругал захватчиков. Его поставили голыми коленями на битое стекло. Ему выкололи глаза. У него отрезали язык. Потом пристрелили и тело его бросили свиньям. Я хочу мстить. Я ненавижу этих драконов и тех, кто пустил их к нам. Продолжай. Я услышал о твоих делах, бросил всё и примчался к тебе. Ты примешь меня в свой отряд? Ты в большом долгу перед отцом. Но что ты за мужчина, если явился к нам один? Вот к нам мчится мой друг Пунцук. Он привёл 16 аратов, каждый с кремниевым ружьём или пикой. С Бумацэнде приехали 11 человек. Белексайхан привёл 19. Тамдинсурунтевич, Хазбатар, Сумьябейсе, никто не пришёл один. К нам явилась даже девушка, Делгер, и она привела из Урги двух подруг Именем отца. Ты обязан был поднять против наших врагов родственные тебе хашуны. Ну, а если не сумел, не сумел, значит, не возьмёте. Ну что скажешь об этом, комиссар Чайбалсан? И плохой мужчина может закалиться у нас. Оставайся, джергал, и не кланяйся. Я не хан и не князь. Твари сука! Твари сука! В балке много монгольских воинов под красным флагом. Они за куда-то отходав попоны и кошмы. Куда они направлялись, товарищ Пунцук? К тебе! Мы задержали их и доставили сюда их предателя. Это он? Пусть подъедет ко мне. Давай сюда! Зачем? Зачем ты спешился и стал передо мной на колени? Я партизанский командир и незнатного рода. Встань, встань, друг. Ты кто? Меня зовут Намзад. Дай свою правую руку, Намзад. Зачем ты привёл сюда своих воинов? Я отвечу. Но сначала скажи мне. Правда ли, что ты несколько месяцев был у русских коммунистов в Иркутске? Если так, то чему там научился? Что я был у них это правда. Они приобщили меня к великой науке ленинизм так называют её. Я перенял у них сложнейшую премудрости уничтожения врага на поле брани. А правда ли, что теперь ты хочешь освободить монгольскую страну от живых драконов? Когда я встречаю взрослых и малолетних, ближних и дальних, то говорю им: "Вы видите, какие безграничные страдания переносит ваш народ? Вы, мудрецы, мужи и смелые богатыри, неужели вы не разобрались, что жить можно иначе? Ваша ненависть к бандитам достигла неба". Так выкинем же их рыскающих по стране. Вотворим на своей земле мир и благоденствие, порядок и справедливость. Пусть не будет у нас ни господ, ни рабов. Зло должно перестать господствовать. Вот чего мы хотим. И считаешь ли ты нам зад это несправедливым? Из твоих уст я слышу то, что в голове у каждого бедняка. Но скажи, а правда ли, что к твоему отряду примкнули кочевники во главе с народным полководцем Бумаценда? Это так? О! -о, -о. А верно ли, что с тобой, Конак, действует и крупный князь Белик Сайхан? И он с нами? О, князь! Но разве он может быть другом простых людей Аратов? Араты пасут его скот, араты содержат его, платят за него долги и налоги, несут за него много других повинностей. Почему же он рядом с тобой? Князь, князю Розин, Сайхан неимущий князь. Китайские сановники и богатые правители нашей страны лишили его скота, сожгли юрту. Но над его женой и убили ее вместе с детьми. Потому он с нами. Разве в Монголии мало ему подобных? И они придут к нам все. Сухайбатар, мне неведомо, кто этот человек, что говорит за тебя. Комиссар нашего отряда Чойболсан. Комиссар, я не знаю такого слова. Он тоже начальник. Он политический руководитель отряда. Придут к нам друг и нишэмонай. О! И они А ты взгляни вот на этих четворих в желтых халатах, через их рёвы плечи переброшены полосы красной материи. В их руках видишь четки? Эти монахи уже с нами. Многими возведённый Богдо Ген нашлет на них проклятие наших богов. Он насылает проклятие на всех нас, чтобы порадовать богов? Нет, чтобы устрашить людей. Но люди почитают его как живого бога. Да, ты молвишь истину. Народ боготворит Джебсон Дамбу. Его никто никогда не видит, и все падают ниц. А я видел Хан Грозный надутый чванной с виду, а вникни в его жизнь, трус, боится потерять власть, держится на высших монахах, богатых князьях и чиновниках, опорочен, как никто из нас. О, я не знаю его личной жизни. Узнаешь, но новая народная власть, которую мы создадим, не тронет его. Пусть он остаётся солнечно светлым. Пусть возглавляет буддийскую религию, но ему не позволят вмешиваться в государственные, земные дела. А кто же станет всемогущим ханом страны? Ханами её будут сами ораты. Вот тогда-то к ним и придёт счастье. Ты поймёшь это, когда побудешь в наших рядах. Ответь мне, достопочтенный сухабатар, ещё на один вопрос. Я готов. До нас дошёл слух, что ты стал грозным А грозный вселяет страх. Это могли сказать те, кто боится меня, богачи. Этого не скажут обо мне другие, те ради счастья которых я не жалею ни сил, ни жизни своей. А никто. Скотоводы, ремесленники, служевый народ войны. Для них ты мягкие сердца. Нет. Мои советские друзья в Иркутске сказали мне: Будешь сладок, разлижут, будешь горик, расплюют. У тебя там много друзей? Вся советская Россия, вся её Красная Армия. Они наш друг и советик. Правильно, товарищ Елсан. Ну а теперь скажи мне наконец, зачем ты привёл ко мне своих воинов, товарищ Намзад? Товарищ, ты произнёс такое доброе слово, товарищ. Значит, друг и приятель? Выходит правда, что все вы товарищи Друзья и приятели простых людей, друзья и товарищи всех угнетённых. Так слушай, командир, что я скажу тебе. Я читал оратом твою газету «Монгольская правда, читал твои листовки. Мы узнали, ты создаёшь монгольскую народную армию, организуешь партизанские отряды. Ты хочешь, чтобы Монголия стала свободной. Мы хотим быть с тобой все как один. Бери нас под своё начало. Ты не первый и не последний, кто идёт к нам. Наш отряд быстро полнится скотоводами и воинами. Поверь мне, не успеет в нашей степи взойти ковыль, как уже помчится по ней монгольская народная армия. Она сметет все старое, она дарует людям свободу и мир, она принесёт им счастье. И в этом ей поможет наш друг Советская Красная Армия. Сколько у тебя людей? 70 воинов. Чуть не целый эскадрон. И каждый знает, куда и зачем ты привёл их. Они не пошли бы, если б не знали. Что скажешь, комиссар Чойболсан? Я верю в искренность речи товарища Намзата. Но пусть он сядет на своего коня вместе с ним, и спустимся в балку к его всадникам. Я побеседую с ними, с ними всеми и с каждым в отдельности. Зачем? Я хочу знать, убеждены ли они в правоте нашего дела? Готовы ли вызволить из него ли свой народ? Готовы ли отдать свою жизнь за победу нашей революции? Если убедишься, что готовы, тогда пусть займут в наших рядах достойное место. У нашего комиссара золотые слова. Садись на коня, товарищ Намзат. Шайте, товарищи! тебя на Муринхури, комиссар Choi Болса. Отец. Отца моего, его отец. И приятно играешь. Если бы у нас в Монголии были театры, как в России, наверное, ты выступал бы в них. Я раду с удовольствием слушали тебя. Артист. Да. Так называют в России того, кто выступает в театре. Но артист не мое призвание. Моя страсть конь. Оружие походы, и слова, которые можно зажечь сердца радов. Я знаю, твоему слову не будет цены в предстоящих больших походах. Ты многое сделал, чтобы подготовить воинов к наступающему часу первой битвы с врагом. Бой за Кяхту будет жестоким. Друзья красноармейцы помогут нам. Солнце скрылось, смеркается. Нам пора покидать юрту. Всадники видно уже седлали коней. Теперь прощай, Маренхур. Зачем так говоришь? Отдай инструмент в обоз. После каждой победы будешь брать его и услаждать слух той бальзам. Товарищ Сухаебатар. Да. К тебе рвётся женщина с мальчиком. Впустить? Что ей нужно? Не говорить. Впусти. В такую минуту женщина. Кто это может быть? Да кто знает? Судомойка, санитарка, жена местного партизана. Янджима. Слухай. Сухе. Янджима. Откуда ты здесь, голсан, сынок, какой ты большой стал? Как вы добрались сюда, Инджима, не плачь. Что с тобой, Инджима? Собачий блохаунгер ну, хотел убить меня. Он хотел убить и нашего, голсана. Успокойся, не плачь, Инджима, рассказывай. Успокойся, Инджима. Чебасан, вы в эти месте, друзья. Как всегда, тебе здесь ничего не угрожает. Рассказывай, Мы слушаем тебя, Денджима. Великодушные люди спасли нас, наши партийцы. Они увели меня из урги. В ютах много добрых людей. Они знали, кто я. От восхода до захода солнца прятали нас, а ночами везли в телегах, шли с нами пешком. И так сотни верст от урги до самой России. Не успокойся, Денджима. Но ведь границу охраняют китайцы. Как перешли её. Опартицы определились монахами. И когда китайцы набросились на меня, наши сказали им: "Она прокажённая". Так. И те испуги разбежались. Вот так и добрались до тебя. Пришла пора подавать воинам сигнал. Бабаценде! Сигнал! Тной цветок мой, как хотел бы я побыть с тобой и с сыном, не раслучаться, быть вместе всегда. До утра будь в этой юрте. Вот здесь в мешке продукты. А ты? Утром пойди в Троицкосавск к любому красному командиру, скажи, что ты жена сухэбатора, тебе помогут, а я должен уйти. Сейчас. Да, отряд в сборе. Мы идём в бой. В бой за кяхту. Ты уже не плачешь, инджима? Что мне было быть супругой солдата, ещё тяжелее быть супругой революционера. Быть там мой священный долг. Сухая. Я верю в то, что твои воины одержат победу. А после победы мы увидим увидимся, Иншима. Прощай, прощай, сынок. Прощай. Пойдём, комиссар.